Часть пятая. Глава сорок восьмая. Искарлетт действительно развлекалась. Она не веселилась так с довоенной весны. Новый Орлеан был город необычный, шикарный. и Искарлетт, точно узник, приговоренный к пожизненному заключению и получивший помилование, с головой погрузилось в удовольствие. Саквояжники выкачивали из города все соки,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 Куба и Насау в дни блокады, золотая лихорадка и захват участков, торговля оружием и морской разбой, Никарагуа и Уильям Окер и как он погиб, расстрелянный у стены в Трухильо. Однажды, когда она неожиданно вошла в комнату, они тотчас прервали разговор о том, что произошло с повстанцами Квантрилла. Она успела услышать лишь имена Фрэнка и Джесси Джеймсов. Но у всех ее новых знакомых были хорошие манеры.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 — Не вылизывай тарелку, Скарлет. Я уверен, что на кухне еще сколько угодно еды. Стоит только попросить официанта. Если ты не перестанешь предаваться обжорству, будешь толстой, как кубинские матроны, и тогда я с тобой разведусь. Но она лишь показывала ему язык и просила принести еще кусок торта с шоколадом и взбитыми сливками. — Да чего же было приятно тратить деньги? Сколько хочешь. —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 Сам приносил Скарлетт завтрак на подносе и кормил ее, точно над дитя. Брал щетку и расчесывал ее длинные черные волосы, так что они начинали потрескивать и искрить. В другой же утро он грубо пробуждал ее от глубокого сна, сбрасывал с нее одеяло и щекотал ее голые ноги. Бывал он с почтительным интересом и достоинством, слушал ее рассказы о том, как она вела дела, выражая одобрение ее мудрости.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 Однажды, когда эта мысль в очередной раз пришла ей в голову, она вздохнула и отвернулась к окну и почти тотчас почувствовала, как могучая рука Ретта у нее под головой напряглась и словно окаменела. И голос Ретта произнес в тишине, — Хоть бы Бог отправил твою мелкую лживую душонку навеки веки в ад. Он встал, оделся и вышел из комнаты, несмотря на ее испуганные вопросы и протесты.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 и каждый день хорошо питаться, то перестанешь видеть этот сон. А уж я, Скарлет, позабочусь, чтобы ничто тебе не угрожало. Рад ты такой милый. Благодарю вас за крошки с вашего стола, госпожа богачка. Скарлет, я хочу, чтобы каждое утро, просыпаясь, ты говорил себе, я никогда больше не буду голодать, и ничего со мной не случится, пока Рат рядом, и правительство Соединенных Штатов у власти».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 а недвижимость спрятать не так-то легко. — Ты что же считаешь? — начала было она, похолодев при мысли о лесопилках и лавке. — Я ничего не знаю, но не надо так пугаться, Харлетт. — Наш обаятельный новый губернатор, добрый мой друг. Просто времена сейчас очень уж неверные. Я не хочу замораживать большие деньги в недвижимости. Он пересадил ее на одно колено, потянулся за сигарой и закурил.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 Я же сказал, что не хочу ничего старомодного. А внутри, чтобы были красные обои, красные бархатные портьеры, и чтобы все двери раздвигались, и, конечно, много дорогой ореховой мебели, роскошные толстые ковры, Ахред, Ах, Ред, все позеленеют от зависти, когда увидят наш дом. А так, конечно, ну, необходимо, чтобы все нам завидовали. Впрочем, если тебе так хочется, пусть зеленеют. Только тебе не приходило в голову, Скарлет, что не очень это хороший вкус?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 Ах, какую ты несешь чушь? У кого есть деньги, того люди всегда будут любить. Только не южане. Спекулянту с деньгами куда труднее проникнуть в лучшие гостиные города, чем верблюда пройти сквозь игольное ушко. А уж проподлипал, а это мы с тобой, моя кошечка, и говорить нечего. Нам повезет, если нас не оплюют.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 Ты получишь все, что требуется для Уэйда или Эллы. И если Уилл и Бентину не удастся сбыть весь хлопок, я готов оказать ему помощь и покрыть расходы на содержание этого белого слона в графстве Клейтон, которое вам так дорого. Это будет справедливо, как ты считаешь? — Конечно, это очень щедр. — Но теперь слушай меня внимательно. Я не дам ни цента на твою лавку и ни цента на эту твою дохлую лесопилку. — О! — вырвалась у Скарлетт.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 Я не натягиваю поводья, моя кошечка. Но не забудь, что у меня есть уздечка и шпоры.